Глава 40. Рядом с вывеской мемориальная библиотека Камура висела доска с информацией. Выходной понедельник. Часы работы с 11 до 17 часов. Вход бесплатный. По вторникам для желающих проводятся экскурсии, начало в 14 часов, прочитал для накаты Хасина. А сегодня как раз понедельник. Не работает. Добавил он и посмотрел на часы. Хотя, какая разница? Все равно поздно уже. Хасинасан, чего? Эта библиотека совсем другая, не похожа на ту, куда мы раньше ходили. Точно. Там публичная библиотека, большая, а это частная совсем другое дело. А что такое частная библиотека? Ну, например, какой-нибудь состоятельный человек книжки собирает. А потом возьмет и устроит такое местечко, где все могут ими пользоваться. Бери и читай на здоровье. Серьезное заведение. Классное. Одни ворота чего стоят? А состоятельный человек — это кто? Ну, у кого денег много. Вроде богача. А между богачом и состоятельным человеком какая разница? Хасина задумался. Разница. М -м -м. Даже не знаю. Ну, мне кажется, состоятельный образование простого богача. Ну, что-то в этом роде. Как это образованнее? Ну вот, э, есть у человека деньги. Значит, он богач. Будут у нас деньги, у тебя или у меня, и мы богачи. Но состоятельным так и не станешь. Для этого время требуется. Это трудно. Ну, конечно, трудно. «Но нам с тобой это не грозит. Мы и на простых богачей не вытянем. Без шансов». «Хасина-сан». «Ну?» «В понедельник библиотека не работает. Но если завтра мы приедем сюда к одиннадцати, будет открыто, да?» — спросил Наката. «Конечно. Завтра же вторник». «И Наката тоже сможет войти?» Ну «На вывеске же написано. Открыто для всех. Значит, и для тебя». «И тем, кто читать не умеет, тоже можно?» — Да можно, не дрейф! Там на входе не спрашивают, грамотно или нет, — ответил Хасина. Тогда Наката хотел бы сюда войти. — Какие проблемы? Приедем завтра с утра и войдем, — сказал парень. — А вот что хотел спросить отец. — Это что, то самое место? Тут та важная штука, которую мы искали? Наката снял свою тирольскую шляпу и провел ладонью по коротким волосам. — Да, должна быть. — И больше можно не искать? — Да, больше искать не надо. — Слава богу! — облегченно вздохнул Хасина. — А то я уж боялся. До осени провозимся!